Питер Гамильтон. Сага о содружестве. Иуда освобождённый. Книга 2. Роман диалоги. Перевод с английского Ирины Савельевой. Серия Лучшая зарубежная научная фантастика. Санкт-Петербург. Издательство Книжный клуб фантастика. 2016 год. Категория 16+. Дорогие друзья,